Глава двадцать первая Еще один труп Из-за внезапной смерти артиста Лянина и пропажи артистки Найденовой спектакль пришлось отменить и вызвать полицию. Труп Валентина лежал в гримуборной Найденовой в луже крови под головой, натекшей из разбитого виска. Бездыханным телом уже занимался Жарков. Ардов стоял у двери, За его спиной в коридоре возбужденно шептались артисты и персонал. Тианарт Вальберг требовал от Африканова, чтобы полиция немедленно занялась розыском фотографии его отца, которая стояла в рамке на столике в его гримуборной, и вот пропала. Африканов, зевнув, обещал приложить все силы. Уже подоспели репортеры. Распорядитель дрожащим голосом отвечал на каверзные вопросы газетчиков. «Вы обнаружили?» — обратился Ардов к Соломухину, который стоял тут же и был немало обескуражен, поминутно приглаживал волосы и поправлял фибулу на плече. Он был в костюме мини-лая. «Так точно!» — Ардов прикрыл дверь. «Он был не в себе, твердил про какое-то убийство, примчался сюда спасать Варвару. Я следом пытался его как-то, с позволения сказать, успокоить. Потом отлучился принести воды, а когда вернулся, Соломухин обвел комнату глазами. Похоже, неудачно упал. Виском об угол». «Я смотрю, у вас кровь», — указал Илья Алексеевич на царский гематий. «А, — глядел себя Соломухин, — ну да, я ведь сразу бросился к Валентину, принялся тормошить, сами понимаете. Мы, артисты, каждый день играем «Смерть» на сцене, но когда такое случается в жизни, разве можно к этому быть готовым?» «Характер раны не соответствует удару об угол стола с высоты его роста», — сказал Жарков. «Здесь явно было приложено усилие. Убийство?» предположил Илья Алексеевич, осматривая пространство перед окном. Там, под подоконником, он приметил пятно просыпанной пудры, на котором вполне отчетливо отпечаталась набойка со срезанным ушком. Он припомнил, что видел точно такую же в сарае у Костоглота, когда осматривал голову хряка с конюхом Егором. — Какое убийство! — воскликнул Соломухин и указал на стул рядом с плотяным шкафом. — Вот же! Он зачем-то наверх полез, что-то искал. Вот и стул, с позволения сказать, остался. С него и хлопнулся. Илья Алексеевич оценил взглядом возможную траекторию падения, забрался на стул и заглянул на шкаф. Там ничего не оказалось. Для надежности он провел пальцем по поверхности, оставив полоску на слое пыли. «И зачем он сюда полез?» «Может, искал Найденову», — не раздумывая предположил Соломухин. «Соглашусь, место странное, но и сам Валентин был человеком с причудами, имел, если можно так сказать, слабость задерживающих центров». «Положение тела вызывает сомнения. опять вступил Жарков. «При таком характере удара голова должна была оказаться здесь». Он показал носком ботинка, где следовало оказаться голове несчастного, если бы он упал со стула. Ардов присел за гримерный столик. Пахнуло волной жасмина, флёрд оранжа и ириса. Из-под флакончика выглядывал уголок визитной карточки. Сыщик извлек милованную картонку и прочел. «Костоглот Касьян Демьянович. Коммерции советник». Помимо пудрениц и флакончиков, на столике также красовалась великолепная подборка аккуратно составленных книжек, среди которых имелась пара томов с пьесами Александра Николаевича Островского, Чехов, Беатриса, Оноре де Бальзака, Брат Герцога, Волконского, Жанна Дарк, Марка Твена, сборники Максима Горького, Мамина Сибиряка, Мережковского, Куприна. У нее развитый вкус, подумалось сыщику. Обвиняемый вздрогнул и нервно схватился длинными тонкими пальцами за перила, отделяющий скамью подсудимых. Это был невзрачный худенький человек с робкими движениями и затаенной испуганностью во взгляде. Сами собой всплыли строки из коротенького купринского рассказа «Кушетка», где с поразительной психологической достоверностью описывались чувства несчастного приживальщика, решившегося для мести поджечь дом, в котором имел приют. Почему-то героя рассказа Ардов представил в образе Лянина, труп которого лежал у ног. По всей видимости, убийца был не лишен актерского дарования, как бы разговаривая сам с собой, отметил Илья Алексеевич. Он позаботился о том, чтобы оставить убедительные следы непредумышленного самоубийства, но явно потерял чувство меры. Илья Алексеевич повернулся и завершил мысль, глядя прямо в глаза Соломухина. В итоге эти следы играют противоположную роль. А именно, вызывают сомнения. Что ж тут сомнительного, удивился артист и оглядел комнату. В дамской уборной обычно все вверх дном. Первозданный хаос. Вот именно, согласился Ардов и взял со стола томик Куприна. И при этом так аккуратно составленные книжки. А при чем тут Варвара Андреевна читают? В момент расправы жертва оказывала сопротивление. В результате чего книги оказались на полу. После совершения убийства преступник собрал их и вернул на место. Хотел скрыть следы борьбы. Соломухин с недоверием посмотрел на ряд томов. «Почему вы решили, что они рассыпались?» «А вот, видите...» — Ардов протянул книжку артисту. На обложке отчетливо виднелись подсохшие бурые пятна. «Это кровь», — сказал он. «Свежая. Во время свалки книжка была испачкана кровью». а преступник, когда наводил порядок, этого не заметил. Жарков изъял книгу из рук Соломухина и посмотрел на пятно через увеличительное стекло. — А, вот и отпечаток! — с удовлетворением воскликнул он. — Вполне отчетливый. Петр Павлович показал оттиск Ардову. — Думаю, его оставил убийца, — предположил чиновник сыскного отделения. Соломухин склонил голову и тоже попытался разглядеть следы преступника на обложке. «Мы как раз вчера осматривали один труп», – доверительно поделился Ардов. «Там была такая же картина. Убийство, замаскированное под самоубийство. Но нам повезло. Преступник разбил графин и оставил кровавые отпечатки на столе. Знаете, сейчас по слечению отпечатков можно безошибочно установить преступника. Петр Палыч – непревзойденный специалист в этом вопросе». «Впечатлен вашей проницательностью, господин сыщик». С некоторым недоверием произнес Соломухин. «С таким мастерством вы убийцу в два счета изловите!» Ардов обратил внимание, что артист невольно завел руки за спину, словно хотел их спрятать.